Культурно-социальное влияние поп-музыки. Поп-музыка породила такое явление, как поп-звезды – люди, чья жизнь привлекает внимание прессы не только в связи с их музыкальной деятельностью, но и с всевозможными событиями в личной жизни. В поп-музыке популярность зависит как от способностей исполнителя и композитора, так и не связанных с музыкой факторов – внешности, сексуальной привлекательности, репутации, освещения прессой. Для привлечения внимания СМИ и публики многие поп-исполнители и их продюсеры не брезгуют провокацией скандалов, Эпатажем. Продюсер поп-группы «Тату» Иван Шаповалов сознательно создал своим подопечным репутацию сторонниц однополой любви, чтобы вызвать скандал и привлечь внимание широкой общественности. В прессе часто появляются скандальные истории о таких исполнителях, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Дима Билан. За это поп-музыку часто и резко критикуют.